Глава семьдесят восьмая Дэрила начала рвать посреди ночи с субботы на воскресенье. Тупая головная боль шла от основания шеи до виска. В обед мать сделала ему бутерброд, Но не успел он его откусить, все тут же вышло обратно. Боли ощущения обреченности не отпускали его весь день. Вечером он спустился в гостиную, где родители смотрели инспектора Морса. «Мам, мне нехорошо», — сказал он. «Скорее всего, ты заболеваешь. Тебе просто нужно хорошенько выспаться», — ответила Мэри, посмотрев на него поверх своего бокала. «Вали, тебя отсюда надо, вот что!» — сказал Джон, не отрывая взгляд от экрана. «Мне утром на работу вставать. И твоя зараза тут не нужна!» Дэрил вышел. Ему пришлось держаться за перила, чтобы преодолеть лестницу. У него кружилась голова и начала колоть левую руку. Он лег в постель, но боль становилась все сильнее. Под утро он уснул. и ему начал сниться один и тот же сон. В нем он просыпался летним утром в своей комнате, залитой солнечным светом. Он вставал и радостно трогал простыню. Она была сухая. А потом возникал этот звук, негромкий ляской шкафа, как будто железная вешалка гремит о деревянную поверхность. Следом слышался скрип туго натянутой веревки. Он подходил к шкафу. Ключ в замке поворачивался — Дверь медленно открывалась, и внутри висел Джо с дрожащими в воздухе ногами. «Ты описал постель, малыш!» — говорил голос Джо. При этом фиолетовое улыбающееся лицо оставалось недвижным, и Дэрил начинал чувствовать на ногах теплую жидкость. Этот сон повторялся снова и снова, и каждый раз он думал, что все это происходит наяву, и все начиналось заново. Залитая светом комната, звон вешалки в шкафу. Боль в баку нарастала даже во сне, и в конце концов Дэрил проснулся. Он поднялся с постели и дотронулся до простыни. Она была сухая. Он подошел к занавеске и увидел, что на улице темно, и в ясном небе висит огромная яркая луна. Он снова лег. «Я не сплю», — подумал он. «Мне нельзя спать». Из шкафа доносились чьи-то хрипы, и сам шкаф как-то увеличился. Дверь медленно открылась, оттуда появилась крупная фигура и вошла в полоску лунного света. Это была брайони. Ее лицо стало еще шире и почти почернело. На шее был туго затянут телефонный провод. Она шла на него. Дэрил повернулся, чтобы встать с постели, но рядом с ним... С окровавленным побитым лицом лежала девушка, которая развозила кофе на велосипеде, Джанель. А по другую сторону от нее лежали Лейси и Элла. Они пытались открыть распухшие глаза и тянули к нему руки. Брайони начала разматывать провод на шее. Дэрил проснулся весь в поту. На улице шел сильный дождь. Он осторожно одернул одеяло. и невыносимая боль прострелила всю левую сторону тела. Живот и грудь у него были покрыты странными пятнами. Их было очень много, и малейшее движение причиняло неимоверную боль. Матрас был пропитан мочой. «Дэрил!» — из-за двери позвала его мать. «Дэрил, с тобой все в порядке?» «Ты кричал!» «Ты кричал про Джо?» Мать открыла дверь и вошла в комнату. «Что со мной?» — спросил он, морщась от боли. Мать подошла и посмотрела на его сильнейшую сыпь. «Лишай? Это опоясывающий лишай!» — удивленно заключила она. «А почему ты выкрикивал имя брата?»